Из листьев японо-китайской камелии «сасанква» получают эфирное масло. Отвар листьев некоторых сортов служит прекрасным бальзамом для волос, придающим тот чудный блеск и ту шелковистость, которыми, как известно, отличаются волосы японок. Сама твердая древесина идет на вытачивание мелких изящных поделок, в изготовлении которых искусны как японцы, так и китайцы. В Европу камелия была введена в 1738 году монахом Иезуитом Иосифом Камелем, жившим долгое время в качестве миссионера на Филиппинских островах. От его фамилии растение получило свое название. Привезенные им в Лондон два первых экземпляра растения были проданы одному лорду, большому любителю растений. Драгоценные растения поспешно были перенесены в теплицы, причем в очень теплое отделение. Оба деревца вскоре погибли. Огорченной этой печальной неудачей садовник лорда решил, однако, во что бы то ни стало, добыть еще раз это растение и попробовать культивировать его в других условиях. Желание его осуществилось в 1740 году. На этот раз он поместил новые экземпляры в холодную оранжерею и получил блестящий результат. Камелия не только хорошо разрослась, но и зацвела. Это была чайная, ныне японо-китайская камелия, та самая пахучие цветы, которые подмешивают в чай для усиления аромата. По другой версии, привезенные камелем кусты камелий были поднесены супруге испанского короля Фердинанда V, которая пришла от цветов восхищения. Она передала их тотчас же опытному садоводу своего загородного дворца Буэн-Ретиро и приказала ему употребить все усилия, чтобы сохранить растение и заставить его цвести. Садовник приложил свои старания и вскоре Сады Буэн-Ретиро наполнились целыми кустами цветущих камелий. Но король и королева так ревниво оберегали эту новинку, что строжайше запретили вывозить ее за пределы Буэн-Ретиро. Такого же мнения придерживались и их наследники, так что прелестный цветок, находясь в дворцовых садах Испании в течение более 60 лет, оставался неизвестным остальной Европе. Настоящая же декоративная камелия была получена в Европе лишь в конце 18-го столетия. Это была белая, как серебро, камелия. Первой ее получила австрийская императрица Мария Терезия. Восхищенная очаровательным цветком, она показала его своему мужу, который также нашел его прелестным. Растение было передано в оранжереи, и вскоре оно там очень быстро развелось. Такой вид камелии попал и в Бельгию, где любитель Ван Вёстен, приобретя экземпляр, довел растение до цветения. Прелестные цветы японской камелии привели всех любителей в неописуемый восторг – И теперь каждый старался добыть себе черенок этого дивного растения и выходить его. О том, какие огромные деньги платили любители за эти черенки, нечего и говорить. В связи особенно расточительных любителей выделялся богатый булочник в Генте Мортье. Мортье скупил все сорта растения, какие только имел возможность приобрести, и тщательно изучив наилучшие способы прививки, получил несколько замечательно красивых гибридов, из которых особенно выделялся розовый вариант, получивший название «Девичья кровь». С этих пор город Гент, где жил Мортье, стал поставщиком камелий во всей Европе и оставался им более 50 лет. Всеобщее увлечение этим прелестным цветком незаметно было и в литературе. Модный в то время бельгийский поэт Норберт Корнеллисон написал в 1820 году о появлении камелий в Европе поэтическую сказку под обрывом названием «О судьбе камелии в Европе поэтическая шутка».